элен оррингтон спросила вы уверены что боб не попадет в беду из за этого мейсон засмеялся и ответил беда понятие растяжимое само по себе это слово ничего не значит пиздли возразил честно мистер мейсон я не вполне разделяю ваше веселое настроение мейсон похлопал его по плечу и мягко повел его к двери подальше от разделочного ножа лежавшего на столе Забудем об этом, посоветовал он. Как покупатель, я имею право зайти к вам в магазин и приобрести разделочный нож? Да, конечно. Ну вот этим я сейчас и занимаюсь. Нет, возразил Пизли, вы не в моем магазине. Если вы предпочтете возвратиться к себе в магазин и выложить нож на прилавок, то я приду туда и куплю его, ответил Мейсон, смеясь, но продолжая держать дверь открытой. С неохотой Пизли направился в коридор. Доброй ночи, пожелал Мейсон и вновь благодарю вас обоих. Он плотно закрыл дверь, и замок защелкнулся. Дэлла-Стрит склонилась над столом, пристально разглядывая нож. — Что дальше? — спросила она. — Дальше лимон, — ответил мейсон который находится в левом ящике этого стола. — Мы разрежем этот лимон вот этим ножом? и оставим на лезвие лимонный сок, чтобы создать впечатление, будто им пользовались. Затем очень-очень осторожно сотрем с ножа все отпечатки пальцев. После этого передадим его Эдне Хаммер. Она будет столь же осторожна. Сразу же, как только нож будет обнаружен, сержант голкомб примется искать на нем отпечатки пальцев, — заметила она, — не сомневаюсь. — И он их не найдет? — Конечно, нет. — Это возбудит его подозрение. — Почему? потому что на ручке разделочного ножа должны быть отпечатки пальцев. мейсон отвесил небольшой поклон и сказал, — Вот теперь, моя дорогая юная леди, вы начинаете понимать, в каком положении кажется окружной прокурор. — Что вы имеете в виду? — спросила она. мейсон ответил, — Вспомни, что на ручке ножа, найденного под подушкой Кента, не было четких отпечатков пальцев. Она хотела было что-то сказать, когда телефонный звонок пронзительным звуком наполнил комнату. — В какой линии подсоединен этот аппарат? — задал вопрос мейсон К междугородной. — Пока я была здесь, хотела быть уверенной, что мы не пропустим ни одного звонка. — Отвечай! — распорядился он. Она подняла трубку и произнесла «Алло!», затем послушала минутку и сказала «Мистер мейсон сейчас здесь, я ему передам». Дэлла прикрыла ладонь микрофон. — Кто-то из тюрьмы, — тихо сообщила она. — Говорит, что Питеру Кэмту только что выручили какие-то бумаги. И он очень обеспокоен, хотел увидеть вас как можно быстрее. мейсон кивнул. — Скажи ему, что я уже выезжаю. Положив разделочный нож на стол лезвием вверх, мейсон обратился к Дэлли Стрит. — Приведи Эдну Хаммер. Надо ей все объяснить, прежде чем я поеду в тюрьму. Дэлла направилась к двери в библиотеку. Пока мейсон тщательно стирал носовым платком с ручкой ножа отпечатки пальцев, Эдна Хаммер вошла в комнату. — Ну, — воскликнула она, увидев на столе нож. — Да ведь это тот же самый? — Отлично, — сказал мейсон — По-видимому, ни на одном из ножей нет ничего, что могло бы отличить один от другого. — Что вы хотите, чтобы я сделала с ним? мейсон протер лезвие платком, придирчиво смотрел и завернул его в коричневую бумагу, в которой был нож, когда его принес Пизли. — Будьте осторожны, чтобы не оставить на нем никаких отпечатков, — предупредил Мэйсон. — Положите его в ящик буфета. Позвоните сержанту Голкомбу и скажите, что собираюсь я быть у вас в восемь утра. И запомните, дорогая мои слова, я собираюсь быть там в восемь утра и хочу, чтобы вы меня впустили. — Я должна запереть ящик? — Да. — И пусть никто не знает, что нож в ящике. Заприте замок и никому не открывайте. Пока она тянулась бумажным свертком, мейсон вдруг спросил небрежным тоном. — Почему вы думаете, что ваш дядя намевался убить вас, Эдна? Она вздрогнула, как от удара. — О чем вы говорите? мейсон быстро шагнул к ней. — Вы знаете, о чем я говорю, Эдна? Вы знали, что ваш дядя разгуливал вас с ней дней тридцать назад, если не больше? Вы думали, что он собирается убить вас? — — Это не так, это фальсификация. — Тогда почему, — потребовал он объяснение, — почему вы установили этот сверхнадежный замок на двери вашей спальни? У нее перехватило дыхание, она уставилась на него испуганными глазами. — Давайте, давайте, — подбадил он, — скажите мне правду. — Я, я у вас и прежде был достаточно хороший замок на двери. Пришел он к ней на помощь. Но вы боялись, что у кента есть ключ, и решили поставить замок, которому у вашего дяди не могло быть ключа. Вы наняли и слесали, чтобы установить один из самых дорогих замков, и их только можно достать за деньги. И только у вас был бы от него ключ, ведь верно? Но это не так. Так... Тогда почему вы это сделали? Она отшатнулась от Мэйсона, рухнула в кресло и начала плакать. Он произнес, валяйте, валяйте, плачьте, если хотите. Когда закончите... — Ответьте на мой вопрос. Она подняла глаза, из которых катились слезы. — Но почему вы хотите знать об этом замке? — спросила она. — Потому что, — ответил он, — именно таким образом окружной прокурор собирается сбить вас с панталыку. Он ткнет вас носом в этот факт, когда вы будете стоять на свидетельском месте и заставит вести себя так, как вы ведете сейчас, прямо напротив присяжных. Можете представить, как это отразится на судьбе вашего дяди? Жюри будет думать, что ваш дядя в душе — убийца. Даже если они поверят, что он лунатик, его все равно признают виновным. — Но здесь совсем другая причина. Мэйсон впился в нее пристальным взглядом. — Хорошо, тогда назовите ее. — Джерри и я тайно поженились месяц назад, — ответила она, опуская глаза. Мэйсон глубоко вздохнул. — Слава богу, хоть за это вырвался у него. — Вы о о чем? — Я боялся, что вы установили этот замок из-за дядиных прогулок во сне, потому что боялись его. — Нет, мистер мейсон честно, замок не имеет к дяде никакого отношения. — Почему же вы не объявили о своем замужестве? — Мы хотели держать это в секрете. — А ваш дядя знал? — Именно от него мы и скрывали это. — Почему? — Он немного эксцентричен. — Он же не против Джерри, ведь так? — Что вы, Джерри ему очень нравится, но я не хочу, чтобы он думал, будто я, наверное, покинуть его до нового брака. — В таком случае, — продолжал допытываться мейсон испытывающе наблюдая за ней, — чем вызвана такая спешка? — Тем, — ответила она, смеясь, — что я люблю и здесь недалеко Голливуд, а Джерри во многом смахивает на шейх. Многие женщины от него без ума, по натуре он бабник и... Словом, я сапал его, только представился случай. Мэйсон ухмыльнулся и заметил. — Ну, раз вы установили этот замок на дверь не из-за ночных променаж вашего дяди, то и слава богу. — Но когда я увидел замок на двери это нашел объяснение, скорее зловещее, чем романтическое, и понял, что окружной прокурор не применит воспользоваться этим и пытается выбить вас из колеи во время перекрестного допроса. — Полагаю, что ключи есть у вас и у Джарри. Она кивнула. — И больше ни у кого. Она улыбнулась и отрицательно покачала головой. — В конце концов, — ответила она, — у меня один муж. Вы еще довелись кому-нибудь?